Однако вы что ж подсматривали за мной? Нет, просто я обратила внимание на воду, что под ванной. Конечно, вы могли там мыться во вторник вечером, но на самом деле это лед растаял и потек. Когда вы пришли из клуба, а вам пришлось повозиться, чтобы перетащить тело в свою кровать и, очевидно, загримировать его, чтобы он больше походил на вас. Свет в вашем окне горел долго. Браво, отозвался Кавалевский и, подражая Амали, захлопал в ладошку. Зачем вы задаете мне вопросы, если вы и сами все знаете? Не все, поверьте. Вы были режиссером и играли в любительских спектаклях. Ваш брат тоже играл, но я ошиблась, подумав на него.、И、именно рука умелого режиссера направляла события так, чтобы... Все шло как по маслу. Убийство должно было произойти во вторник, и вы подтолкнули своих убийц, объявив, что в среду отправитесь аннулировать страховку, и сделали все, чтобы те нанесли свой смертельный, как они считали, удар в точно рассчитанный вами момент. Верно, это было нелегко, поверьте, но я справился. И у вас был сообщник, ваш слуга, который беззаветно предан вам. Вы зоблаговременно отправили его в Швейцарию, чтобы Савилев обеспечил алиби Анатолия Ковалевского, а заодно ваше собственное. Я права? Да. Коммердениер поехал один и, прибыв в санаторий, представился Анатолием Ковалевским. А чтобы там не раскусили, что гость абсолютно здоров, сразу же устроил под надуманным предлогом скандал. Позже слуга вернулся во Францию, и как раз вовремя, чтобы обнаружить остывший труп своего хозяина. К сожалению, современное состояние науки не позволяет точно определить время смерти, если она произошла больше суток назад. И Савельев же по распоряжению брата в кавычках Вскоре забрал тело для похорон, да бы доктора не вздумали делать полное вскрытие, которое бы неминуемо показало, что у убитого были пораженные туберкулезом легкие, осталось бы убитого все не Грав Кобалевский. Но так как способ убийства был налицо и все выглядело крайне убедительно, никто не стал настаивать. Слуга допустил только одну крошечную ошибку, когда поставил гроб. в столовой. Помню, ваша бывшая жена, явившись в вас обняк, сразу сказала, что такой преданный слуга не стал бы оставлять тело хозяина в столовой. Это не хорошо. Но в остальном ваш сообщник действовал безупречно, хотя, конечно, ему далеко до вас. Рад, что вы так думаете, сударыня. Вы спрятались в спальне? ожидая появления своего убийцы. Когда Нилидов вошел, он слышал ваше дыхание, но думал, что дышит тот, кто лежит в постели. Петр нанес два или три удара, зажег свет и упал в обморок. Тогда вы нанесли еще несколько ударов по трупу, чтобы уже никто не мог признать в нем Анатолия Ковалевского, и, как я полагаю, облили место преступления заранее заготовленной свежей кровью. Ведь собственная кровь вашего умершего брата должна была к тому времени уже свернуться. Да, мой слуга купил перед отъездом ведро крови на бойни, я только разбавил ее водой, потому что она тоже начала сворачиваться. Когда Нилидов пришел в себя, его единственной мыслью было поскорее скрыться. Но даже в том взвинченном состоянии, в котором юноша находился... его не покидало ощущение, что кто-то смотрит на него, кто-то словно следит за ним. Да, если бы он заглянул за ширами в углу, получилось бы неловко. Сочередным смешком признался граф, но Нилидов выгреб наугад несколько вещей из ящиков, схватил деньги и выскочил за дверь, завывая от ужаса. Вещи, захваченные с собой, он вскоре выбросил. «Это вы сумели вернуть в его квартиру некоторые из них?» «Нет, что вы! Нет, я к тому времени уже поселился в Швейцарии, как Анатолий Ковалевский, и сменил несколько гостиниц, чтобы полиция не заметила расхождения во времени между появлением первого мсье Анатолия в Кларинде и второго в последующих местах. Но в Париже оставался мой слуга». Николай достал вещи, которые глупец Нелидов бросил в пруд у самого берега, кое-какие раскидал рядом, чтобы их как можно скорее нашли, часы бросил в воду, чтобы поддержать видимость уничтожения улик, а ключ, кольцо и фарфоровую статуэтку вернул тому, кто их похитил. После чего вы с сообщником стали ждать, когда ваших убийц арестуют». но несмотря на то, что вы в свое время дали кое кому понять, например, балерине Карнелле, что застрахованное на большую сумму следствие топталось на месте. О, да, сударыня, и все из-за вашего сына, который решил со мной поссориться как раз в тот момент, когда делать этого не стоило. Да еще и пообещал меня убить, причем прелюдно. Я был раздосадован, потому что Он мог спутать все карты, но, к счастью, вскоре в Швейцарию, где я скучал, изображая чехоточного больного, явился инспектор, и я ему рассказал, как бы между прочим само собой, что мой бедный брат Павел застраховал свою жизнь, вероятно, на большую сумму. И судьба Марии Тумановой была решена. Не совсем. Я не был до конца уверен. что ей отрубят голову. Конечно, мне очень хотелось этого, но в случае, если бы эта мерзавка отделалась тюремным сроком, я бы все равно нашел способ избавиться от нее. К счастью, молодой прокурор на суде пошел на принципы и добился смертного приговора для нее и ее жалких сообщников. Ну а я за небольшую умзду купил право смотреть, как ей отрубают голову. Правда, чуть не попался. Мария увидела меня и узнала даже в гриме. — Ах, вот оно что! — медленно проговорила Амалия. Поэтому на нее словно нашло безумие, и женщина стала кричать и вырываться. — Именно так! Но ее, конечно, никто не стал слушать. Сейчас, наверное, она вдвоем с Урусовым гуляет по опаловому небу. А за ними бледной тенью следует Неллида в качестве вечного наказания, я полагаю. Амалию передернула. Вы омерзительный. Теперь я понимаю, почему Туманного вас не любила и понимала, что никогда не сможет полюбить. Глаза графа сверкнули. Вот как. Это она вам сказала? И по его тону баронесса догадалась, что Кавалевский до последнего надеялся на обратное. Да, ответила Амалия с вызовом, а еще сказала, что ни о чем не жалеет, потому что умрет с Урусовым в один день. Цитата была не совсем точной, но она осталась довольна тем, что ее слова явно сумели задеть графа.